Бывшая ведьма, переродившаяся в деревенскую девушку. Том 3. Королевская магическая академия. Глава 1. Отправка в королевскую столицу. Мудрец двигался по ветряной стороне горы, прямо около обрыва. На тропинке едва помещался один человек. Любое неловкое движение, и мудрец полетит в пропасть. Ох. Перевернулась еще одна страница истории. Мудрец прищурился, чтобы разглядеть что-то вдалеке. Он почувствовал большой всплеск магической силы, будто родился монстр, с силой, способной убить даже богов. Мудрец с тревогой дотронулся до бороды. Мир все еще нестабилен. После того, как ведьмы погибли, люди принялись расширять свою территорию. Демоны начали волноваться. Такими темпами мир будет погребен в пучине хаоса. Руки мудреца дрожали. Его знания позволяли ему складывать различные происшествия в единую картину. Слишком много произошло сражений за один год. Люди погрязли в небольших конфликтах. И не осознают, что уже ступили на тропу гибели. Когда человек чем-то поглощен, Он не замечает, что происходит рядом с ним. Чем больше они причиняют боль другим, тем больше разрушают мир вокруг себя. Когда люди поймут это, будет слишком поздно. Рано или поздно драконы проснутся. Надеюсь, я успею к тому времени. Мудрец опасался пробуждения дракона. Он еще раз посмотрел на небо. Солнце не видно, небо затянуто облаками. Моросил мелкий дождик. Старик натянул капюшон на голову и пошел дальше. Воскрешение семи и пробуждение дракона определят судьбу мира. И то, и другое событие может как спасти, так и разрушить мир. — Шатия, ты уже видишь шпили королевской столицы? — указал старик, держа вожжи. Шатия посмотрела на королевскую столицу. Она устала за время поездки но продолжала играть роль молодой ученицы. Покинув деревню, Шати немного заболела. Ее укачивала во время поездки в карете, так что большую часть дороги она провела смотря на землю. Огромная королевская столица показалась из-за горизонта. Шпили замка было видно за многие километры. «Красиво, но мне не до этого». «Ха, понимаю. Ничего страшного». Ты же два дня ничего не ешь. Шатия уже дважды пожалела, что согласилась ехать вместе с учителем. Куда легче было бы долететь по воздуху. Ведьмы никогда не интересовались каретами. У них есть возможность просто летать по небу при помощи магии. Учитель достал кожаный бурдюк с водой и передал его Шати. Сейчас она могла без проблем пить только воду, ведь любая еда тут же отправлялась обратно. К обеду они добрались до ворот. Учитель передал документы городской страже, и те пропустили их без каких-либо проблем. Ворота открылись, и шатя наконец-то попала в королевскую столицу. Главный город людей. Тут на каждом шагу встречались торговцы, бегали дети, а по городу сновали искатели приключений. Карета остановилась около большого особняка. Шатия смогла наконец-то почувствовать твердую землю под ногами. «Мы приехали. Это мой дом. Правда, я тут не был очень давно. Он довольно большой. Ну, когда я жил в столице, я хорошо зарабатывал. Но моя прислуга давно уволилась, так что там довольно пыльно». Шатия никогда не понимала ностальгических чувств. Хотя сама была готова погрузиться в воспоминания о тех временах, когда еще была ведьма мудрости. Сегодня они планировали переночевать тут, а завтра отправиться на экзамены. Поскольку до этого Шатя никогда не бывала в столице, она немного нервничала. Они вошли в особняк. Здесь была винтовая лестница, ведущая на второй этаж. А также рыцарские доспехи на стойках и картины на стенах. Шатия не понимала, зачем нужно так сильно украшать свой особняк. «Экзамен завтра, но я не смогу быть рядом, только до его половины. Ты справишься?» «Никаких проблем, я справлюсь с экзаменом». Они направились в комнату учителя и занесли туда свои вещи, и разложили их по местам. Там же находилась большая карта королевской столицы, которую Шатия начала пристально изучать. Ты можешь приходить сюда, когда захочешь. А что тебя так заинтересовало в карте города? Ну, я просто хочу понаблюдать за жизнью людей. Изначально цель Шати была в изучении всей магии, но теперь ее заинтересовали сами люди. Их вещи, как они думают и что делают во время жизни в городе. Шатя решила, что не может упустить такую возможность. Сейчас Шатя изучала карту города. Для нее это старые воспоминания других людей. Школа магии будет важным моментом в жизни девочки. Это магические часы, а как они работают, как передается магическая сила? После карты Шатию заинтересовали магические часы, которые работали на магии и были просто механизмом. Для нее любые магические инструменты были предметами повышенной любознательности. Шатия покинула особняк и решила прогуляться по городу. На одну из улиц она встретила девушку в форме Академии Магии. Она была примерно того же возраста, что и Шати. «Рики, ты выглядишь так жалко!» «Да, почему ты решила уйти сегодня пораньше?» Группа парней окружила девочку, а она склонила голову и молчала. «Эм, ты должна была помочь мне с домашним заданием». Девочке по имени Рики ничего не сделать группе парней. Они засмеялись. Один из парней призвал угненный шар и максимально приблизил его к лицу девочки. Но она ничего не сказала. Шатия хотела пройти мимо. Завтра экзамены в школе. И вмешиваться в какие-то проблемы в самый первый день она просто не могла. Шатия подошла к парню и схватила его за плечо. «Слабая магия!» «Нестабильное использование. Такую магию нельзя использовать в толпе. Можешь кого-нибудь обжечь». Парень посмотрел на человека, который потревожил его веселье. «Рики, это кто? Она твоя подруга?» Шатия не стала ждать ответа девочки. «Нет, просто мимо проходила и увидела, как плохо ты используешь магию». Шатия призвала огненный шар и показала свою силу. Парни быстро удалились. «Спасибо за помощь». «Я Шатия. Просто проходила мимо». Шатия помогла унять дрожь Рики, и тогда девочка поблагодарила её ещё раз. «Ты тоже из академии?» «Нет, я только завтра поступать пойду». Рики мило улыбнулась. «Я просто не очень хорошо разбираюсь в магии, но много читала. А они...» Шатия хотела поддержать её но не стало. «Увидимся, Рики, в школе». «А, да, увидимся». Шати отправилась домой, а Рики продолжала стоять и махать рукой уходящей ведьме вслед. Глава 2. Жизнь в Академии Магии. Переведенные студенты – это всегда новость. Для всех Академии Магии. В школе редко бывает, чтобы студенты появлялись в середине учебного года, Так что новые ученики всегда привлекают внимание. Дверь в аудиторию открылась. И внутрь вошел учитель. Ученики поприветствовали его и заняли свои места. В классе наступила тишина. Хотя еще пару минут назад все обсуждали новенькую. Как только класс успокоился, учитель позвал новую ученицу. И в класс вошла хорошенькая милая девочка. С длинными серебристыми волосами. Это Шатия. «Надеюсь, вы подружитесь». Девочка встала около стола учителя и пока ничего не говорила. Ученики замолчали. Девочка была похожа на фею. Серебристые волосы, больше похожие на ночную луну. Аккуратный вид, красивые глаза и прекрасная кожа. «Красивая!» Увидев шатию, многие парни невольно удивились ее красоте. Она посмотрела на того, кто назвал её красивой. Это был один из тех парней, что днём ранее издевался над Рикой. А Рики сидела в стороне. «Я же говорила, что мы встретимся, Рики». «Шатия». Учитель предложила Шатии вместо рядом с Рики, и та согласилась. Рики мило улыбнулась в ответ. Она была счастлива, что в классе появилась новенькая. «Я удивлена». Не думала, что переведенная студентка именно ты. Ага, так что шесть лет я буду рядом с тобой. Легонько поджав ладонь, Рикки и Шатя сели. После этого начался урок. А когда пришло время перерыва, Рикки вызвалась показать здание школы. На самом деле, Шатя уже изучила карту здания, но прогулка пойдет ей на пользу. Так что Шатя и Рики отправились на прогулку по зданию Академии. Время от времени проходившие мимо студенты останавливались, чтобы посмотреть на Шатию, иногда задавая ей вопросы. И девочка с радостью на них отвечала. Только вот они совсем не обращали внимания на Рики. Шатии порой приходилось нагло прерывать людей, поскольку вопросов было слишком много. «Вот тут у нас столовая, кормят очень вкусно, а вот там уборная». Рики Вообще-то это мужской туалет. Э, правда? Рики указала ей на туалет в углу столовой, но там была надпись «Для парней». Когда девочка поняла свою ошибку, не удержалась на ногах и упала на свою пятую точку. Шатя тяжело вздохнула, но протянула подруги руку. Ничего страшного, зато тут вкусно пахнет. Ага, мне очень жаль. Прости за мою ошибку. Немного смутившись, Рики взял ошатью за руку и встала, после чего смахнула себе пыль. Позади они услышали шаги, и когда обернулись, увидели там группу студентов. Все смотрели на Рики и держались за животы. «Рики, ты как всегда». Одна девочка подошла к ним. «На самом деле, Рики нельзя изучать магию. Ей для этого мозгов не хватает. Да, она падает на ровном месте». Остальные девочки рассмеялись над неуклюже Рики, а та в свою очередь смутилась, прижала руки к груди, пытаясь отгородиться от них. Я понимаю, что тебя посадили рядом с ней, но если ты хочешь, я попрошу учителя и тебя пересадят к нормальным студентам. С усмешкой заданный вопрос вызвал в Шати странное чувство. С точки зрения Шати Рики была такой же студенткой, как и все остальные. К тому же, поведение этих девушек вызывало много странностей. «Нет, не нужно. Мне нравится моё место». «Ой, правда? Ну ладно». Судя по всему, девочка не ожидала такого ответа. Однако, тут же вновь улыбнулась. Она чувствовала себя тут главной и хотела давить на всех остальных авторитетом. Вдруг студентка заметила на поясе ушать ей куклу. «Это что, кукла?» Она потянулась, чтобы взять игрушку, но Шатия ударила тупо руке. «Ты что, все еще играешь в куклы?» «Да она какая-то странная». Серебристые волосы Шатии клыхнулись, а ее недовольное лицо прикрывала челка. Студентки начали слишком сильно приставать с вопросами. «Ладно тебе, выкинь ее, мой отец подарит тебе куклу получше». Девочка положила руку на плечо Шатии. Но вдруг всю столовую заполонил холод. Это не просто кукла, это подарок на память. Несмотря на ситуацию, Шатия была спокойна, но ее голос вселял страх в любого. «Ну если так, то, прости, мы же не знали...» Шатия дотронулась до изумруд, чтобы убедиться, что кукла не пострадала. Студентки ушли. В столовой остались только Шатия и Рики. Шатия... «Мне было очень страшно! А, извини, просто это очень ценный для меня подарок!» Шатия тут же вернула в столовой нормальную температуру и помогла Рике убрать грязь с юбки. «Это подарок от друзей?» «Да, но это не просто подарок, а самая важная вещь в жизни. Ее следовало бы хранить в сейфе под замком, но я боюсь ее потерять, так что всегда ношу с собой». Шатия не могла рассказать что в этой кукле запечатана душа ведьмы изумруд. «Рики, а над тобой всегда так издеваются?» «Бывает да, хуже, но похоже, что тебя они боятся». М -м, понятно». Рики рассказала, что другие студенты не любят её, просто потому что она не входит в их круг. «Ладно, иногда учить людей весело. Рики, хочешь, я научу тебя магии?» «А?» Шатия только усмехнулась, а вот Рики ничего не поняла. Перед ней была не просто девочка, а легендарная ведьма мудрости. Глава третья. Секретная спецподготовка. Рики, сегодня на тебе уборка класса». «Но я же вчера убиралась. К тому же тут не так грязно». Но классный руководитель, как и остальные девочки из класса, настаивали на своем. Хотя каждый ученик должен поддерживать общую чистоту аудитории, дети аристократов, как правило, не любили убираться в комнатах и заниматься грязной работой. Рики не заплакала. Она еще раз поняла, что мир несправедлив. Девочка посмотрела в окно на большое солнце, уже катящееся к закату, и поняла, что сегодня у нее вновь не будет свободного времени. Академия магии была местом, куда желал поступить каждый студент потому что после нее открывались многие дороги. Выпускники могли пойти работать в любое магическое заведение, а лучшие из лучших попадали в королевскую гвардию или даже становились придворными магами. Рики закусила губу, но взяла тряпку в руки и принялась мыть доску. Запачканная мелом доска отмывалась с трудом, уборка заняла больше часа, и только после этого девочка покинула класс. Но она не вышла из академии, а направилась в комнаты отдыха, где хранились вещи. Рики открыла дверь и вошла внутрь одной из комнат. «О, ты пришла? Отлично. Тогда начинаем наше занятие». В комнате ее ждала одноклассница. Сейчас она читала книгу, взятую в библиотеке на прошлом уроке. «Да, прости, Шатя, уборка заняла много времени. Понятно». «Я просто подумала, что ты решила сбежать с дополнительных уроков». я понимала, что её новая подруга может отказаться от уроков. Но Рики была настроена учиться. «Хорошо, тогда начнём. Сегодня мы займёмся огненной магией». С начала их секретных тренировок прошла неделя. Это маленький секрет Рики и Шатии. «Я просто плоха в магии. Призвать заклинания легко». «Но я не знаю об этом». Шатия показывала Рике различные магические формулы. Всего за неделю уроков девочка стала намного сильнее, чем была до этого. Шатия стала для нее первым другом, а также единственным учителем, который по-настоящему учила девочку магии. «Ты предлагаешь мне практиковаться прямо сейчас? Использование магии вне занятий в академии запрещено». А как учиться без практики? Шатия пообещала, что все будет хорошо. И Рики согласилась. Девочка начала создавать магическую формулу самого простого огненного шара. Огненная магия – самая простая для изучения. Ее можно назвать универсальной. Изучив магию огня, можно понять основы всей магии и продолжить изучать ее дальше. Рики закрыла глаза. У нее в руках появился небольшой огненный шар. Скорость потока магической силы в теле девочки изменилась. Она открыла глаза. «Я смогла, Шатия! Отлично! Но не теряй концентрацию! Ты должна продолжать контролировать магию!» Рики смотрела на небольшой огненный шар у себя в руках. Шатья ей подсказывала, как правильно манипулировать магией, чтобы не разрушить формулу. Бывшая ведьма смотрела на подругу и улыбалась. Несмотря на нелюбовь учителей и других учеников, в ней есть магический потенциал, которого нет в других детях. «Ну ты многого добилась. Давай продолжим завтра». Рики развеяла огненный шар. «Да, спасибо большое. Теперь я поняла, как правильно создавать магию. Спасибо». Девочки покинули комнату, забрали свои вещи из класса, и уже собирались покинуть академию. Но дорогу им перегородили несколько одноклассниц. «Шатия, а чего ты так поздно домой идешь?» Девочки вели себя так, словно случайно встретили Шатию и Николю в этом месте. Но это была ложь. Шатия прекрасно понимала, что они ждали ее тут так долго. «О, наверное, пришлось убираться. Да, Рики?» «Нет, ходили в библиотеку». Взяли парочку книг для чтения. Шатия тоже решила соврать. Ей не хотелось рассказывать другим, что они с Рикки тайно изучают магию. Но девочки вели себя как-то странно. Тогда Шатия распространила вокруг себя ауру страха. «Или вы думаете, что мы вам соврали?» Одноклассницы немного поежились, но потом сделали пару шагов назад. «Шатия, ты же знаешь нас? Мы видели, что ты ушла раньше, чем реки. «Да, что вы делали в комнате, только честно». Шатия поняла, чего от нее хотят девочки, но не хотела начинать конфликт. Учеба только началась. А уже столько проблем за столь короткий срок. Да, она может просто отказаться от Рики, но сможет ли она себе простить это? «Да ничем. Мы просто говорили. Разве это запрещено?» «Это не было ложью. Они немного разговаривали о магии» о том, как правильно контролировать магические потоки. Так что это вполне может сойти за правду. Вот только девочкам-одноклассницам не была интересна такая история. Они ждали явно чего-то такого, чем можно задеть Рики. «А может, вы там говорили о чем-то запретном? Может, о мальчиках?» Девочки рассмеялись. а Ашатия почувствовала злость. Ей хотелось разорвать их на куски а потом превратить в послушных маленьких монстров. Но она не могла этого сделать. Не думайте, что вы можете смеяться над нами. Шатия выпустила в комнату ауру страха, предварительно наложив на Рики защитное заклинание. У одноклассниц резко нашли дела, и они убежали. А подруга так и не поняла, что произошло. Глава четвертая. Обычный экзамен. В Академии магии... Как и в школе, есть экзамены, но они проходили достаточно сурово. Их цель выявить реальный уровень магического мастерства студентов. Экзамены проходили раз в месяц, и всех, кто не проходил минимальную планку, отчисляли. Сегодня на полигоне собрали всех учеников, в том числе и Шатию. Его территория была больше замка, а до его высоких потолков невозможно добраться без специальных устройств. За всем полигоном ухаживали, но его величие по-настоящему понимали только учителя. Рики, смотря на полигон, почувствовала легкое головокружение и отошла к стене, чтобы не упасть. «Сегодня экзамен. Что будешь делать?» «Ах, шатя». Бывшая ведьма подошла к подруге и помогла ей добраться до стены. Рики пожала плечами, так как понимала, что ей сложно будет сдавать экзамен. Через полчаса после собрания учеников к ним вышли учителя. Учитель – мужчина с густыми бровями, бородой и волевым взглядом. Немного старше первого учителя Шати из деревни. Но если тот был обычным любителем магии, то этот – строгим учителем, интересующимся только обучением детей. Естественно, такие студенты, как Рики, его боятся. Рики спряталась за Шатию. «Студенты, цель этого экзамена – выживание. Сейчас каждый из вас получит по одному браслету. Для победы нужно будет не потерять свой, а для хорошей оценки добыть еще несколько». Мужчина принялся объяснять суть экзамена студентам. Затем он щелкнул пальцами, и перед каждым учеником появился браслет, который они должны были надеть. Шати и Рики последовали правилам. И надели браслеты на руки. Простой металлический браслет без золота и серебра. Даже никаких драгоценных камней. Даже никакой магии. Вы можете принести столько браслетов, сколько сможете добыть. Количество не ограничено. Чем больше их будет, тем выше оценка. Кстати, никаких ограничений нет. Так что можете делать все, что угодно. Шатия прищурилась смотря на объяснение учителя. Хм, это значит, матч на выживание или до смерти? Все ученики будут защищать свои браслеты любой ценой. А в первую очередь они будут нацелены на таких слабых студентов, как Рики. Учитель». «Ммм, что есть вопросы, Шате? Только Шатя подняла руку и решила задать вопрос. Учителя это заинтересовало, и он подошел к ней ближе. Если студент заканчивает без браслета, его выгонят с учебы. Шатия бросила небрежный взгляд на преподавателя. Нет, она и правду думала только о том, как сдать экзамен. Нет, не совсем. Они пройдут через дополнительный экзамен. Шатия удовлетворительно кивнула и отпустила руку. Дополнительный экзамен – это шанс для многих студентов, которые проиграют сейчас, не покинуть Академию Магии. Испытание скоро начнется. На северо-западном направлении есть ворота. Те, кто доберутся до них, попадают в безопасную зону, где отбирать браслеты уже нельзя. После объяснения всех правил учитель достал небольшой свисток и отдал команду. В этот момент весь полигон изменился. Появились высокие деревья со свисающими с них лианами, а также высокие камни, мешающие передвижению. Шати не могла понять, это галлюцинация или просто джунгли были перенесены сюда при помощи магии. Разумеется, всех учеников раскидало по разным сторонам, а Рики не было рядом с Шатией. Независимо от того, насколько она стала сильнее в магии, она все равно не сможет противостоять другим ученикам, потому что она еще слишком слаба для полноценного боя. Так что ее тактика – это прятаться и бежать в безопасную зону. «А где Шатия?» «Эй, а где она?» Если бы Шатия была рядом, Рики бы схватил ее за руку и не отпускала. Вместе они бы точно добрались до безопасной зоны. Правда, учителя прекрасно знали, каких студентов нужно изначально отправить по разным углам, чтобы они быстро не собирались в большие группы. Все должны действовать в одиночестве. Ну, так задумывалось». «О, Рики!» «Э?» После пятиминутной прогулки Рики встретила одну студенток, которая всегда относилась к ней как к третьесортному человеку. Рики словно молния пробила. Она не могла просто взять и убежать. «Ха! У тебя есть только одна возможность сбежать! Бросай учебу, пока не стало еще тяжелее!» Одноклассница говорила верно. В одиночку Рики даже не стоит думать о победе. На глазах у девочки появились слезы. Последние несколько недель Шатия учила ее магии, но этого все равно недостаточно, чтобы победить в честной битве. Она проиграет, отдаст браслет, а потом у нее будет шанс на дополнительном экзамене. Одноклассница вдруг кинулась на Рики. Она успела среагировать, но за ударом кулака последовала волна резкого ветра. «А!» «Ха!» Порыв ветра сбил Рики с ног и она упала на землю, ударившись головой. Ах. Но одноклассница подошла к ней и пнул ее в живот. О, ты представляешь, как мне все будут благодарны, ведь ты больше не будешь мозолить нам глаза каждое утро. Больно. Вот только девочка не слушала ее и продолжала пинать ее в живот. Было больно, но Рики понимала, что никто не придет к ней на помощь. Она сжала руку и создала в ней небольшой огненный шар. Получи! Рики бросила огненный шар в лицо противнице, а та даже не подумала, что ее могут атаковать. Рики встала и побежала в сторону, а одноклассница, что атаковала ее, осталась валяться где-то далеко позади. Даже не знаю, специально ли учителя сделали это, но максимум можно прикрепить на руку восемь браслетов. Шатия сидела на дереве, с которого открывался прекрасный вид на окружающее пространство. У неё на руке было ровно восемь браслетов, от кисти до локтя. Их можно крепить только на правую руку, с левой они просто слетали. «Опа, моя голова...» «Это просто небольшая сонная магия. Минут через двадцать ты проснёшься, так что не беспокойся». Шатия погладила по голове паренька а потом перевела взгляд на поляну под деревом. Фактически, перед ней были только студенты, так что убивать она их не хотела и просто усыпляла при помощи иллюзорной магии быстрого сна. Бывшая ведьма спрыгнула с верхушки дерева, приземлилась на землю и осмотрела свою руку. «Ну, теперь можно отправиться в безопасную зону». Шатя задумалась, отправиться ли в безопасную зону или набрать еще парочку браслетов для Рики, Она не знает, можно ли передавать браслеты. Но вдруг из-за кустов выбежал парень. Он больше был похож на льва. Его тёмно-синие растрёпанные волосы, желтоватые глаза и пара лишних клыков. И правда, выдавали в нём льва. «Лев? О, Шатия!» Шатия улыбнулась, словно нашла интересную игрушку. А вот парень только вжал голову в плечи. Лев был одним из тех, кто издевался над Рикки так что она готова была помочь ему лишиться его браслета. «Откуда у тебя столько браслетов?» «Многие приходят ко мне и приносят их в подарок. Вот сейчас еще один заберу». Лев рефлекторно схватился за браслет на своей руке. «Не переживай, мне не нужно много. Убивать я тебя не буду». Шатя говорила с ним, как будто с ребенком. Она прикрыла свои браслеты. «Эй, ты хочешь собрать все браслеты?» «Идея довольно интересная, но мне столько не надо. Больше восьми все равно не сдать». Шатия ответила на вопрос льва. Сам он явно бежал от кого-то. «Мы думали, ты будешь искать реки. Ее браслет уже точно отобрали». Шатия только пожала плечами. «Искать подругу в этом лесу будет сложно. И даже если она потеряет браслет, у нее все еще будет шанс». «Верно, но тут ничего не поделаешь». Она сможет остаться в академии через дополнительный экзамен». «Вы... и ты еще называешь ее подругой?» «Ладно. Пожалуйста, помоги мне сдать экзамен». Но Шатя смотрела на него, как на дурака. «Ты даже не мой друг. Так зачем мне какие-то проблемы?» «Нет. Пускай Рики тренируется на вас в других экзаменах». Лев посмотрел на Шатю, как на дурочку. «Иногда нужно быть строгой, чтобы Рики не полагалась на меня всегда». Шатия понимала, что Рике нужно быть самостоятельной и сильной. И когда-нибудь научиться самостоятельно давать сдачи противникам. Она даже не может использовать самые простые заклинания. «Рики, она хорошая волшебница. Просто ей никто не помогает». «Чего?» Девочка тяжело вздохнула. Никто из учителей даже не пытался помочь Рике научиться магии. Они просто гнали её по стандартной программе и не понимали почему она отстает от остальных в плане практического использования. «Но ты можешь помочь ей, понимаешь? Зачем мне это делать?» «Какие же они глупые!» — подумал Шати. Рики нужен боевой опыт, а его не получить в тесной комнате». «Хе, ладно, твои силы ей нужны. Рики находится на юго-востоке отсюда. Иди и помоги ей стать сильнее». Если ты знаешь ее местоположение, то почему говоришь мне, а не идешь помогать сама?» А шатия ему только пальцем указала, куда бежать. Лев не стал ждать, а просто бросился на пояски Рики. «У детей странные понятия. Ей нужны противники. Одних моих уроков будет недостаточно». Глава 5: Выживание в джунглях. Через 30 минут после начала испытания Рики все еще пряталась за скалами и перебиралась от укрытия к укрытию, когда понимала, что других учеников рядом нет. Она не стремилась добыть как можно больше браслетов. Ее задача была просто добраться до безопасной зоны со своим браслетом. По пути ей уже встречались ученики, стремящиеся заработать высокую оценку, а значит, желающие захватить как можно больше браслетов. Рики добралась до большой скалы, спрятавшись в ее тени. Она вздохнула. «Ах, хватит, я устала». Дышать было тяжело. По лбу бежали капли пота, а кремовые волосы приобрели оттенок глины. Она устала. Ее тело не приспособлено к долгой физической нагрузке. Оглянувшись по сторонам, она сказала себе, что нужно действовать решительнее. Если бы она действовала так, как ей говорила Шатия, она смогла бы пройти куда больше, и, возможно, даже уже достигла боворот. Между деревьев сначала послышался шум, а потом появился какой-то парень. «О, Рики, Надеюсь, твой браслет еще у тебя. Он мне нужен!» «Э?» Рики рефлекторно отпрыгнула в сторону. Парень перед ней уже остался без браслета и явно пришел сюда, чтобы забрать его. Он бросился к ней, но Рики отскочила в сторону. «Просто отдай мне браслет, и тогда я не буду тебя бить, ладно?» Он не собирался обижать Рики, но ему нужен был браслет. Парень прекрасно понимал, что у нее легко можно его отобрать и отправиться в безопасную зону. Отдать браслет, попасть на другой экзамен и вылететь из школы, или же попытаться бежать. Она сняла с себя браслет и уже протянула его парню, но когда тот захотел его схватить, она дернула его. «Я... я...» Что-то внутри не позволяло Рике сдаться без боя. Она понимала, что можно отдать браслет, и тогда ее никто не тронет. Но инстинкт говорил ей, что нельзя отдавать его просто так, иначе она предаст единственного человека, который поверил в нее. «Что ты делаешь? Дай мне его скорее!» Парень все еще тянул руку за браслетом, но она уже решила, что не отдаст его просто так. Парень жал руку в кулак и хотел броситься на Рике, Но тут появился еще один парень. «Что за...» Второй парень ловким ударом отправил первого в нокаут. «Рики, ты как?» «Лев, ты...» Лев действовал так, как будто действительно беспокоился о Рики, Но сейчас его интересовал только ее браслет. «Ты никогда не можешь ничего сделать им. Вот почему над тобой постоянно издеваются». «Мне жаль...» Лев протянул Рике руку. Она взялась за нее, но тут же отбросила и встала самостоятельно. Теперь ее лицо стало красным, но не от усталости, а от волнения. «Ты не ранена!» Она только помотала головой. Пока он не представлял для нее угрозы, девочка решила, что пробираться вдвоем до безопасной зоны будет легче, чем идти одной. Они не успели пройти несколько сотен метров, как лев создал магическую формулу. У него в руках появилось водяное копье. Ты чего? Но парень целился не в Рики. Кто-то напал на них со стороны. Он заблокировал удар древком, но взрывная волна отбросила обоих в сторону. А, э -э, больно. Рики, прячься за скалой. Угу, поняла. Они оба спрятались за скалой. Противник использовал магию огня, а значит, вступать с ним в открытое сражение сложно. Огонь сильнее воды. Пламя сильнее воды. «Так что я тут слабее противника». Несколько огненных шаров полетели в их сторону. Лев создал водяной купол. Это погасило большую часть ударов, но так долго он не выдержит. «Что нам делать?» «Не знаю. Хоть я и сильнейший маг воды на первом курсе, противник все равно не слабый». Лев даже не видел своего противника. И его водные копья ничего не смогут сделать против магии огня. Лев приготовил водяное копье а его противник вновь отправил несколько шаров. Но это была просто ловушка. Огромный огненный шар врезался в камень и разбил его. Льва отбросила взрывную волну в сторону. «За Лев встал. Несколько камней порвали на нем рубаху. Из кустов вышел другой ученик, Гир. Он посмотрел на Рики, а потом на Льва. «Хм, как интересно! Ты защищаешь Рики!» «Ладно, мне же легче. Два браслета по цене одного». Хитро улыбнувшись, Гир начертил магический круг и достал оттуда огненное копье. Лев сделал то же самое, но его копье было из воды. Два копья столкнулись, но вода слабее огня. «Лев!» Рики хотела ему помочь, но просто не знала чем. Судя по всему, Лев уже израсходовал приличное количество магической силы, и еще пара минут боя – Досуха выжмут его запас. «Тебе конец!» Гир направил руку на льва с уже заготовленным магическим заклинанием, и оттуда вырвался небольшой огненный хлыст. Лев использовал остатки силы, чтобы создать водный щит, но это была просто попытка отчаяния. Рики смотрела на единственного человека, который пытался защитить ее в этом мире, если не считать шатии. «Лев!» Рики не смогла создать полноценное боевое заклинание, но банального выброса магической энергии было достаточно, чтобы повалить их противника на землю. Что? Что это было? Лев и Гир поднялись. Они оба не могли поверить, что именно Рики создала тот выброс магической энергии. Рики продолжала зачитывать заклинание. Между львом и Гиром появилась большая глиняная стена. Это твоя работа. Э, -э скорее всего, да. Лев вытер пот со лба его руки дрожали от страха. «Потрясающе! Ты смогла ошеломить нашего противника!» «Я рад!» Щеки Рики покраснели от похвалы. Никто никогда не хвалил ее раньше. «Ладно, нам нужно идти. У меня почти не осталось магической силы». «Да, верно!» Они подошли к Гиру, который валялся без сознания. Лев снял с него браслет и бросил Рики. Она поймала его и посмотрела на льва, немного смущенным взглядом. «Зачем мне это?» «Ты заслужила его больше, чем я». Впервые за долгое время лев был счастлив узнать настоящую Рики. Он больше не хотел отнимать у нее браслеты, ведь она спасла его жизнь. Рики надела второй браслет на руку, и они вместе отправились в сторону безопасной зоны. «Ну, уже неплохо». Шатя смотрела на лежащего у ее ног ученика. Браслеты ей уже были не нужны, но не уходить же с экзамена без настоящих приключений. Для бывшей ведьмы, что всю жизнь изучала магию, все это казалось не больше, чем скучной прогулкой. После этого она направилась к воротам, а если студенты попадались у нее на пути, она, как правило, обходила их стороной или высыпляла при помощи магии. Когда Шатия прибыла в безопасную зону, ее уже ждали учителя. Шатия, да у тебя восемь браслетов. Спасибо, я старалась. Бывшая ведьма осталась ждать остальных студентов. Минут через двадцать из леса появились Рики и Лев. Когда Лев дошел до безопасной зоны, он упал на колени. Что с ним? Выдохся. Учителя проверили и записали количество браслетов. Рикки подошла к Шати и показала свою руку. «Две штуки!» Шати только рассмеялась. Она очень рада, что ее подруга смогла пробиться через экзамен самостоятельно, пускай при помощи человека, направленного Шати. Правда, вот чего ведьма не могла понять, так это почему Рикки и Лев пришли вместе. Хотя Шати точно давала ему координаты с целью, чтобы Рикки забрала у него браслет. Через два часа экзамен был закончен. Все студенты, у кого не осталось браслетов, автоматически переведены на дополнительный экзамен. Шати и Рики только смеялись над остальными. Глава шестая. Собрание. Ученица Шати первоклассный студент. Заняла первое место на зачете и прекрасно сдала все вступительные экзамены. К тому же на нее не поступало ни одной жалобы за два месяца. В учительской проходило собрание. Каждый делился новостями и собранной информацией об ученице, что лучше всех сдала экзамены. Сначала были подозрения, что она собирала браслеты нечестно. Но после небольшой проверки учителя пришли к выводу, что Шати не мухлевала. Пару дней назад я указала ей на слабость магической структуры одного заклинания – И она за пару минут все исправила. Удивительно. У нее замечательное понимание магии в целом. Если она будет проявлять такое усердие дальше, ей нужно будет дать свободный вход в закрытую библиотеку. У Шати безупречная репутация. И все учителя поддерживали ее стремление овладеть магией. Одни предлагали обучать ее по специальной программе, допустив к более сложным заклинаниям. Другие говорили, что слишком рано. Неокрепший ум может не справиться с такой нагрузкой. «Она слишком талантлива. Неужели она простая деревенская девочка?» Один из учителей взял слово. «Конечно, ее магическая сила немного отличается, и кажется, что она бездонна. В последнее время ходят слухи об активности демонов. Может быть, талантливая ученица и демоны как-то связаны?» Замечания учителя вызвали небольшие подозрения к Шати, но это были просто слова без реальных доказательств. Да и как семилетняя девочка может быть связана с демонами? «В любом случае, она наша студентка, и мы должны сделать все, чтобы превратить ее в первоклассного мага. А будет она золотым яйцом для мира людей или катастрофой, решит будущее». Один из учителей-стариков попросил всех сохранять статус учителей, а не пытаться искать в талантливой ученице демона, угрожающего всему миру. Учителя понимали, что талантливые дети особенные, и все зависит от правильного воспитания и подхода к обучению. Она слишком искусно владеет магией, чтобы быть ученицей бывшего королевского мага. Никто точно не знает, как появились ведьмы. Они существовали с древних времен и не старели. Похожие на людей, они обладали поразительной магической силой, способной уничтожить целый континент. Ученые пытались изучать ведьм, но пришли только к одному выводу. Ведьмы рождаются спонтанно. Даже у родителей слабых в магическом плане. Единственное, что удалось узнать о них, ведьмы всегда женщины. Семь ведьм внушали страх даже в простых людей. Было достаточно только того факта, что ведьма исследований создала оружие, способное уничтожить целый город в мгновение ока. Даже после смерти ведьмы оружие не было уничтожено, и поговаривают, что многие народы ищут его. Таким образом, даже сейчас, когда все ведьмы были истреблены, они все равно несут бедствие в мир людей. Прикрываясь от лучей солнца, Шатия наполнялась гневом, слушая рассказ учителя. Она пыталась не слушать его и уснуть, но солнце, как назло, светило прямо в глаза. В школе изучают не только магию. Сейчас Шатия сидела на уроке истории. Сначала было интересно. Учитель рассказывал, как зародилась магия и кто первым начал изучать основы магии. Но потом они перешли к разделу «Ведьмоведенье». Шатия быстро потеряла интерес к предмету. Во-первых, большая часть истории ведьм сводилась к тому, что учитель рассказывал о том, какие ведьмы плохие, как они выловили всю рыбу из реки или как сжигали целые леса. Ведьмы для всех были символом страха, а не магическими исследователями. «Учитель, у меня вопрос. О чем ты хочешь спросить, Шатия?» Поскольку Шатия не могла уснуть, Она решила развернуть урок в своих интересах. «Почему ведьм считают злыми?» Задав свой вопрос, Шатия слегка склонила голову. «Это простой вопрос, и он не имеет под собой какого-то глубокого подтекста. Когда у кого-то сила равна владыкам демонов, но они не подчиняются какой-то стране, а действуют исключительно в собственных интересах, эти люди плохие». «Или ты не согласна?» Учитель улыбнулся, ожидая от шатии какого-то понимания, но ее тошнило от такого ответа. Почему кого-то можно считать плохим, просто потому что его знания или магическая сила больше, чем у других? Все ведьмы тесно связаны с магическими стихиями и неотделимы от самой магии. Для них магическая сила важна так же, как воздух для человека. Шатия наполнялась гневом, но опустила руку в карман и дотронулась до куклы. «Мне нужно вернуть изумруд», сказала она себе и успокоилась. После занятий Шати и Рики отправились на крышу. Обычно они обедали в столовой, но сегодня Рики взяла обед с собой, а Шатя купила хлеб и напитки в ближайшем магазине, так что они решили съесть все это на крыше. Рики взяла с собой салат а Шатя недовольно закидывала в рот кусочки булочки. «Что с тобой?» м, -м? смотрела на Шатю и понимала, что где-то внутри подруга чем-то недовольна. От неожиданного вопроса Шатя промахнулась, и маленьким куском хлеба попала не в рот, а в глаз. «Ай! Почему у тебя такое грустное лицо?» «А, нет, я просто думала о заклинании. Стена пламени». Несмотря на схожие черты, ведьмы и люди отличаются друг от друга. Это известно уже давно, как гора и галька. Даже если изначально разница не видна, ее можно будет увидеть чуть позже. Слышала последние новости? Да, надеюсь, что нам это не грозит. До штати донесли слова двух девушек со старых курсов. В Северный форт вторглись демоны. От него до королевской столицы всего несколько дней пути. Разве это не означает объявление войны? Весь город только и говорил о внезапном нашествии демонов пару дней назад. Официальных заявлений не было, но похоже, что демоны захватили Северный форт, охраняющий важный торговый путь. Зачем и почему так внезапно? Информация о том, что линия фронта прорвана нет, по какой-то причине – Демоны внезапно приблизились к центральным землям людей и захватили стратегически важный форт. Есть информация, что в этом форте демоны держат ведьму. Разве герой не убил всех ведьм? Я не знаю, это просто слухи, но если это правда... Девушки не решили говорить дальше, а просто вздрогнули от ужаса. Шати и Рики закончили обедать и собрал свои вещи, собрались уходить. У Шатии же из головы не выходили те слухи. Передвижения демонов пугают, но Шатию не интересовала война между людьми и демонами, ее куда больше интересовали слухи о том, что где-то в Северном форте могут держать одну из ведьм. «Увы, я не могу покинуть столицу!» Шатия разочарованно сжала губы. Раньше она могла покинуть деревню и улететь куда хотела, главное к ужину вернуться домой. Возможно, она могла бы манипулировать памятью, чтобы все думали, что она на уроке, но учителя точно заметят такое сильное заклинание. Шатия подошла к краю крыши и посмотрела вдаль. Ее первоначальная цель – найти магию, позволяющую создавать тела для людей. Нужно вернуть тело изумруд. Иначе ее душа таки будет покоиться в маленькой кукле. Проблема в том, что эта магия скрыта в библиотеке королевского дворца, а доступ туда для учеников закрыт. Шатя же не может учиться все шесть лет, чтобы получить туда доступ. Некоторые учителя уже начали подозрительно смотреть на ученицу, свободно использующую самые сложные магические формулы. Завтра день траура по королевскому дворцу. Я должна найти книгу с нужным заклинанием. Шатия смотрела на королевский дворец с крыши Академии Магии. Башня замка дотягивалась до облаков, и где-то там была заветная книга. Ворота охранялись стражей, по всему периметру замка ходили лучники. Пробиться туда силой не получится даже у нее. Изначально Шатия не планировала действовать кардинально. Она могла себе позволить включить дурочку и остаться в школе, но демоны все испортили. Скоро шаткий мир может превратиться в кровопролитную войну. Теперь, когда люди вновь заговорили о ведьмах, кто-то из учителей может догадаться о происхождении шатии. Решено. Завтра она украдет книгу из королевской библиотеки любой ценой. Глава седьмая. Вещь в хранилище. Посещение библиотеки Королевского дворца – мечта любого студента магической академии. Огромное количество книг с различными заклинаниями особого класса. Редкие рукописи, доступные только тут. Где на каждой странице больше информации, чем в большинстве учебников самой академии. Даже если к ним нельзя прикоснуться, просто посмотреть уже было удачей. Шатия была счастлива прийти сюда по совершенно другой причине. Группа студентов шла по длинным коридорам королевского дворца с строгой колонной. Шатия и Рики шли вместе. Каждый раз, когда группа останавливалась напротив очередной большой картины известного художника, Рики старалась не дышать. Даже этот парень-лев восхищенно осмотрел на мимо идущих солдат. Группа добралась до одного из больших залов. Руководители экскурсии принимали к себе студентов. Сейчас у нас свободное время, но ходить можно только в этом зале и комнатах. Не шуметь, иначе нас выгонят. Учитель Шати, который обычно говорил очень громко, сейчас старался говорить шепотом. Хоть они и студенты магической академии, они все еще дети. Им свойственно бегать и шуметь а в королевском дворце всегда должно быть тихо. «Шатя, вон в той комнате есть полки с книгами, пошли посмотрим». «Да, давай, мне тоже интересно». Рики поделилась информацией, полученной от другой студентки. Подруги направились в мини-библиотеку. Даже эта маленькая библиотека похожа на густой лес. Повсюду установлены книжные полки, такие высокие, что без специальной лестницы – не дотянуться даже до средних полок. Вся библиотека представляла собой большой запутанный лабиринт. Рики взяла одну из книг. Сложные магические формулы, тяжелые технические расчеты. У бедной студентки тут же голова пошла кругом, а вот шатью эти строки заинтересовали. Вау, размер этой библиотеки поражает. Тут есть несколько интересных книг, «Я определённо хочу их прочитать». Библиотека так хорошо оборудована, что девочки брали книги осторожно, едва касаясь их пальцами. Книги полны ценной информации, хоть информация частично повторяется. Но прочитать одну книгу – это как посетить все семинары школы за один день. «Рики, Шайзия, там проходит небольшой брифинг от солдат Королевской Стражи. Не хотите посмотреть?» «Лев?» Лев неожиданно появился перед ними. Судя по всему, солдаты проводили специальный инструктаж для студентов Академии Магии. И, кажется, там говорили много интересной информации. Рике стало интересно, а вот Шатя пришла сюда совершенно с другой целью. «Я воздержусь, а вы идите». «Э, но, Шатя, я хочу еще немного посмотреть на книги. Удачи!» С этими словами... Шатия толкнула Рики вперед. Подруга посмотрела на ведьму как-то встревоженно. Но когда та улыбнулась и помахала им руками, Рики и Лев отправились на инструктаж. Ладно, с чего начнем? Улыбка Шатии изменилась с безмятежной на озорную. Теперь она знала о библиотеке королевского дворца достаточно. Сначала Шатия скрыла себя при помощи магии и тут же отправилась в запретную зону. В эту часть библиотеки нельзя заходить не только студентам, но и учителям без разрешения коллегии магов. Дверь была заперта, но Шатиа при помощи магии открыла ее без каких-либо проблем. Запретная часть библиотеки выглядела совсем по-другому. Яркий свет сменился тусклым, едва заметным освещением. Библиотеку наполнял холод и жуткая атмосфера. По мере того, как Шатиа шла все дальше, Книжные полки становились все ниже, а атмосфера все более пугающей. В конце концов, девочка добралась до еще одной двери. Но в отличие от прошлой, эта дверь была закрыта на магической печати. Это сделано для того, чтобы никто не мог войти в еще более закрытую часть без разрешения. Шатия прищурилась, сконцентрировав свое зрение на магическом уровне. Перед ней предстала вся формула защитного заклинания. Разблокировать легко. Такое простое заклинание. Лучше бы ключ под коврик положили, и то надежнее было бы. Подойдя к двери, Шатия почувствовала магическую силу. Более того, магическая сила, отличающаяся от людской. Девочка предполагала, что в хранилище должен быть один или два охранника, но не думала, что там может храниться какое-то магическое оружие. Шатя раздраженно хмыкнула, но открыла дверь, предварительно сняв заклинание. По ту сторону двери оказался другой мир. В отличие от библиотеки, в этой секции нет бесчисленных книжных полок. Просто большое пространство. Однако книги летали по кругу, на уровне одного метра от пола. Бесчисленное количество книг, собранных в одном магическом потоке. Их движение напоминали движение живого существа. Девочка не понимала, почему книги должны двигаться именно таким образом. Но времени на размышления нет. Нужно найти книгу по воссозданию человеческих тел. Хм... За книгами стоял гуманоидный монстр в огромных доспехах. Их называют големами. Он должен защищать книги от таких нежданных гостей, как Шатия. Но этого в груди большая дыра. Как будто кто-то уничтожил его. «Магический защитник уже уничтожен?» Прошептала Шатия удивленным голосом. Ведьма осмотрелась. В хранилище явно прошел бой. Часть големов уже были уничтожены. Оторванные конечности, сломанная броня. И даже просто куски доспехов. Что тут произошло? Что-то явно не так. Скорее всего, в хранилище пробрался еще один незваный гость. Слишком странно. Как будто кто-то знал, что я приду. Каким-то образом Шатя чувствовала, что ситуация подготовлена для нее самой. Сама ситуация странная. Големы уничтожены. Хранилище целое все книги на месте. Какая же цель была у нападавших? Шатия принялась искать книгу с магией для восстановления тела изумруд. Она ходила между летающими книгами и искала нужную. Вдруг она заметила книгу с нарисованным на ней телом человека. Девочка схватила и открыла ее. На первой странице были заметки автора. В ней говорилось, что есть заклинание – позволяющие восстанавливать конечности и даже тела людей. Но также предупреждение, что книга не должна попасть в руки фанатичным людям. Шатия перевернула страницу, но вторая страница оказалась пустой, как и третья и четвертая. Бывшая ведьма быстро начала листать страницы, но вся книга, за исключением начала, оказалась пустой, и только в конце на обложке была надпись от руки. Мудрость упала на землю. Почерк Шати был знаком, но кому он принадлежал, она не могла вспомнить. Шатия пролистала еще несколько книг, но вся информация о восстановлении тела была удалена. Страницы книги были заменены на пустые. Кто-то пришел сюда, победил големов и заменил страницы в книгах. Ужасная ситуация. Шатия разочарованно вздохнула но тут же почувствовала магические потоки. Она побежала назад тем же путем, не забыв запечатать дверь обратно. Когда она поднялась наверх, в королевском дворце буйствовали големы. «Големы!» Люди кричали и бежали в разные стороны. Несколько големов в стальных доспехах, которые должны были быть в хранилище, шли по замку, разрушая колонны и стены. Кто-то точно манипулировал ими. Хм, противник явно силен. Скорее всего, это работа того же человека, что зашел в хранилище. А значит, ответственность лежит на Шати. Сначала мне нужно спасти Рики, потом буду сожалеть, как притворялась ученицей. Шати улыбнулась и создала мощную магическую преграду, что остановила големов. Первая задача. Дать возможность людям добраться до безопасного места. Глава восьмая. Древний голем. Шатия ударила ногой о землю, что активировало магию полета. И она тут же направилась в сторону големов. «У меня нет времени играться с тобой». Сотни магических шаров пробили тело големов. Те тут же перестали функционировать и рухнули на пол, словно марионетки, которым обрезали нити. Убедившись, что она победила, девочка отправилась искать Рики и остальных одноклассников. За время ее похода в закрытую часть библиотеки ученики могли уйти достаточно далеко. Шатия направилась к залу, где должен был проходить брифинг, о котором говорил Лев. Шатия шла по коридору, когда услышала крик крики где-то вверху. Девочка не стала ждать, пробила потолок магией и через проделанную дыру поднялась туда. Голем уже замахнулся на Рики, но Шатия выпустила в него магический гарпун, притянула к себе и разбила при помощи магии. Когда Шатия подошла к Рики, та сидела на полу и пребывала в состоянии шока. «Рики, ты в порядке?» «Шатия...» Шатия убедила, что подруга не ранена, хотя школьная форма слегка потрепана. Нет даже мелких царапин, а из повреждений только мокрая от слез рубашка. Рики бросилась к Шати. Что случилось с остальными студентами и где учитель? Учитель немедленно эвакуировал всех детей, когда Големы вышли из-под контроля. Но я отстала от группы. Шати облегченно вздохнула. Остальные дети в полной безопасности, а значит, за них не нужно переживать. Только Рики потерялась по дороге, но она, благодаря Шати, не пострадала. Тогда пошли со мной я отведу тебя в безопасное место». На данный момент обеспечение безопасности Рики является высшим приоритетом. Поскольку другие посетители уже эвакуированы, проблем не должно возникнуть. Шатия схватила подругу за руку и потянула к выходу. Вот только им дорогу перекрыли два голема. Их глаза также светились ярким красным светом. Шати остановилась, Големы не нападали, они просто блокировали ей проход. «Эти ребята не хотят нас выпускать?» Шатия задал этот вопрос големам, прекрасно понимая, что ей никто не ответит. Рики спряталась за спиной подруги, она ужасно напугана. Големы не атаковали, а только двигались по кругу. У них должна быть какая-то цель. Шатия почувствовала сильные магические потоки, спускающийся со второго этажа к ним. В зал вышел огромный голем, отличающийся от тех, что стояли до этого. В отличие от королевских големов, у этого ржавые доспехи, с которых свисают цепи, а в руках большой меч. Древний голем... Зачем вообще его притащили во дворец? Шатия тяжело вздохнула, увидев древнего голема. Древние големы — природные волшебные существа, которые вымерли около пяти сотен лет назад. Их разрушительная сила неизмерима. В какой-то момент их количество резко сократилось. Многие считали, что древние големы уже мертвы. Возможно, в королевском дворце сохранился один, запечатанный при помощи цепей. «Плохо. Если этот парень пойдет в город, королевская столица будет разрушена». «Да». «Тогда мне нужно как-то его остановить». Древним големам в настоящее время кто-то манипулирует. Королевский дворец в панике. Когда прибудет армия, может быть уже поздно. Королевская столица будет разрушена. «Эй, мы же дети. Что мы можем сделать?» «Да, но остальные солдаты заняты другими големами». «Но этот явно сильнее, чем остальные». Даже самый талантливый ученик магической академии не может противостоять древнему голему. Сбежать — единственная возможность спастись для Рики, но Шатия не могла спасти только ее. «Если мы ничего не сделаем, то весь город будет разрушен, да, Шатия?» Рики посмотрела на свою подругу, ожидая от нее хоть каких-то команд. Шатия же стояла и тихо что-то напевала себе под нос. Она понимала, что в бешенстве големов может быть виновата именно она. «Хорошо, давай что-нибудь сделаем». «Шатия?» Услышав слова подруги, Вики улыбнулась. Древний голем начал двигаться. Девочки тоже не стояли на месте. Голем прыгнул и приземлился в метрах десяти от девушек. Ударная волна выбила оставшиеся стекла. <звык> Порыв ветра чуть не сбил девочек с ног. Шлем древнего голема сломался, оголив небольшой рот монстра. У него все равно отсутствовали голосовые связки, но голем пытался давить на противников ментально. Шатя же была занята созданием мощного заклинания. «Никогда не любила куклы. Я всегда их ломала». «В обычных заклинаниях нет смысла. Големы суровые, а древние големы еще опаснее». То, что броня заржавела, не снижает ее способность защитить хозяина. Сначала нужно уничтожить броню, а уже потом убить самого голема. Проткнуть. Шатия выставила руку вперед. В противника полетело огромное магическое копье. Магическое копье и древний меч столкнулись. Снопы из кораку комнату, а затем раздалась новая взрывная волна. Копье пропало но голем выкинул свой меч на пол. «Ужасающая сила! Рики, ты можешь поставить стену?» «А, да, могу». Проанализировав силу противника, Шатия попросила подругу поставить стену. Пока древний голем пробивался через нее, бывшая ведьма приподнялась над землей и принялась жарить противника лучом света. Но голем просто отражал луч света своим рукавом. Рики же вновь использовал заклинание земли. Но в этот раз стена появилась в ногах противника. Отличная идея, Рики. Шатии понравилось, как ее подруга быстро смогла сориентироваться в подобной ситуации. Благодаря этому древний голем упал, и тут же сотни магических копий направились в тело противника. Ко? Да как такое возможно? Копия смогли пробить его тело, но далеко не так эффективно, как Шатия надеялась. Древний голем встал в боевую стойку. «Что мне делать, Шатия? Наши атаки не работают». «Ну, этого стоило ожидать, так что придется использовать всю свою силу». Шатия сложила руки вместе и посмотрела на голема. «Если броню невозможно пробить специальным бронебойным копьем, нужно использовать заклинание, которое уничтожает противника изнутри». «Тебе нужно не дать ему подойти». Ладно. Шатия вновь взлетела, а Рики начала блокировать противника при помощи Стены Земли. Стена Рики и правду останавливала голема, а Шатия создавала какое-то сложное заклинание. В воздухе появились летающие клинки, но они не нацеливались в голема, а вонзались в пол. Вдруг древний голем остановился. Его большой меч упал на пол. «Остановился? Шатия, ты смогла?» «Хммм, неожиданно хорошо». Рики прыгала от счастья, ей казалось, что противник больше не сможет двигаться. Заклинание поля боя создавало мощные клинки, а потом разбивало тело противника изнутри при помощи магического диссонанса. Шатия спустилась вниз, но големы, что стояли до этого и не вступали в бой, кинулись к древнему голему. Големы королевского дворца – начали впиваться в тело древнего голема, пожирая его доспехи. «Каннибализм?» Они пожирали не только его доспехи, но и тело. Зрелище было ужасное. Даже шатия, которая видела многое, ужаснулась. Големы королевского дворца начали сливаться друг с другом. Теперь перед шатией Рики стал еще один древний голем, но только в золотой броне. «Сплавились!» Теперь Голем стал более сильным и похож на Ангела. Наверное, это какая-то способность Големов повышать свою мощность или даже восстанавливаться во время боя. К -а -а. Сразу после этого Голем взревел. Все мечи Шатьи пропали. Шати тяжело вздохнула. « Опасно, Шати, надо бежать. Перекрытие второго этажа обрушилось, но Рики успела закрыть шатью магическим земляным куполом, а вот саму ее завалила лавина обломков. Глава девятая. Жестокая битва. «Учитель, отпустите меня! Рики все еще не вернулась!» «Я знаю. Солдаты уже отправились на ее поиски». Перед воротами королевского дворца лев громко требовал учителя отпустить его на поиски Рики, но он был непреклонен. Лев был единственным, кто заметил, что на реке напал голем, и она пропала. Парень немедленно попытался вернуться и помочь ей, но другие големы отрезали ему путь. Учитель схватил льва и вытащил его из дворца. Но если с ней что-то случится... Лев только сжал кулаки. Учитель понимал его чувства, но отказался посылать неопытного студента на поле боя. Учитель сверил списки и понял, что не все студенты вернулись из замка. Он попросил солдат обыскать дворец и вернуться. Но сам он не может пойти туда или отправить студентов. Другие потери недопустимы. Учитель только мог стоять, сжимая кулаки от невозможности что-либо сделать. В это время город охватила ударная волна. А потом землю качнула. Крышу королевского дворца что-то пробило. Из дыры показался большой золотой голем. От земли он оторвался благодаря крыльям. «Что это?» Лев, учитель и все остальные студенты смотрели на монстра снизу вверх. Никто не мог понять, что происходит. Как только учитель отвлекся, лев сорвался и побежал в королевский дворец. Учитель приказал всем ждать тут и побежал вслед за ним. «Лев, подожди, там слишком опасно». Золотой голем, парящий в небе, посмотрел на город внизу и заревел. Учитель же бежал за львом, но парень был быстрее. Шатия выбрался из-под завала. Еще несколько минут назад тут был красивый дворец, а теперь только руины. Через пробитую дыру в небе виднелся летающий древний голем в золотых доспехах и с волшебными крыльями. Взглянув на него, Шатия бросилась искать подругу. «Рики!» Шатия усилила собственное тело и бросилась раскидывать обломки. Рики успела защитить Шатию, хотя стена и не выдержала всех обломков. Иногда острые камни резали руки, но девочка не обращала внимания на такие мелочи и продолжала копать. Откинув один из камней, Шатия увидела Рики. Подруга ведьмы лежала в небольшом пространстве под большой плитой. Она защищала ее от падающего щебня. Шатия облегченно вздохнула. «Извини, из-за меня ты могла пострадать». Шатия погладила Рики по голове. Та еще во время обвала потеряла сознание. Но ее самочувствию ничего не угрожало. Просто Шатию застал врасплох тот факт, что противник смог быстро измениться. Пожирание одного противника другим – редкое явление для сильных воинов. Если бы она успела воздвигнуть защитный купол, то обе девочки оказались бы под ним. Она переместила Рики в безопасный угол и сунула под голову какую-то подушку, найденную тут же. Шатя вновь посмотрела на небо. Там летал древний голем. Его взгляд падал на город. Древний монстр выискивал более лакомый район для разрушения, и королевские магии точно не смогут его остановить. Бывшая ведьма погладила Рики по щеке. Летающий голем ревел: "Подожди немного, я уничтожу его и вернусь за тобой". Шати еще раз убедилась, что подруге ничего не угрожает. Конечно, Рики не смогла ей ответить, но Шати показалось, что та улыбнулась. Вылетев на улицу через дыру в крыше, Шати направилась в сторону башен. Рики решила пожертвовать собой ради подруги так что Шатия приняла решение не отступать. «Я не прощу ему желание навредить моему первому ученику». «Ку-ку-ку». Монстр словно смеялся над ней, но на самом деле он даже не видел летящую по небу ведьму. «Я убью тебя одним ударом». Больше она не собиралась скрывать свою силу. Нет необходимости скрываться от противника или пытаться защитить стоящую рядом подругу. Она может использовать весь свой арсенал заклинаний. Шати сложила руки вместе и начала петь. Древний голем заметил ее движение. У него за спиной появилось еще два крыла, и он полетел к ней. Шати ожидала такой возможности, так что скрылась за одной из башен. Голем же не стал ловить ее, а порывом ветра, созданным при помощи крыльев, разрушил башню. «Чего?» Не имея времени на использование защитного заклинания, Шатия полетела вверх, чтобы уклониться, но на нее уже летели обломки от башни. Из-за этого бывшей ведьме пришлось развеять заклинание и порывами ветра расчистить себе путь. Как только она поднялась выше обломков, древний голем тут же бросился в ее сторону, занося кулак для удара. «Чертов монстр! Ты дашь мне время на подготовку заклинания?» Благодаря тому, что магические големы Королевского Дворца и Древний Голем стали единым целым, получился монстр с крыльями. Это решило проблему мобильности, и теперь сражаться с ним сложно. У Шати на лбу выступили первые капли холодного пота. Она тут же смахнула их рукой. Древний Голем остановился и начал использовать какое-то заклинание. У него в руках появилось такое же копье, как у Шати. В их первое сражение минут десять назад. Голем рванул вперед. Целись копьем точно в тело девочки. Ха! Решил использовать мою магию против меня же? Шатия сформировала магический щит и блокировала удар. Это точно заклинание Шатии. Обидно понимать, что твой противник не только сильнее и больше тебя, но и может копировать твои же заклинания. О длительной изнурительной битве не может быть и речи. «Горжа!» Древний голем просто атаковал Шатию. Он использовал волшебное копье или направлял в ее сторону магические потоки, создавая их при помощи крыльев. Иногда махал кулаками. В один из таких ударов Шатия смогла зайти ему в спину и создать большой кулак, пытаясь атаковать противника. Но голем сменил позу. В шлеме что-то блеснуло а потом магический луч уничтожил кулак. «Ты вообще собираешься дать мне возможность использовать магию?» Шатия банально не могла создавать какие-то сложные заклинания, только те, что создаются моментально. Шатия сформировала щит, чтобы защититься от луча, но голем бросился вперед и ударил кулаком. Щит поглотил силу удара, но порыв ветра откинул девочку далеко назад. Она врезалась в крышу королевского дворца. Ох, сложно. Он понял мою тактику боя всего за пару минут? Небольшая травма левой руки. Ничего страшного. Заклинания можно использовать и без использования рук. Голем все еще парил в небе и готовил заклинания к бою. У противника есть интеллект. Он не глупый болванчик, способный только выполнять приказы. Древний Голем опасается магии Шати, поскольку понимает, что одного заклинания будет достаточно, чтобы умереть. А благодаря крыльям он может прерывать ее заклинания без проблем. Нужно как-то обездвижить противника. Но как? Пробить броню? Бесполезно. Он сможет двигаться и без этого. Что же делать? Пока она думала, Древний Голем высвободил всю накопившуюся магическую силу и направил заклинание в бывшую ведьму. Девочка сразу развернула магический щит, но поскольку он был создан моментально, без большого количества магической силы, когда заклинание древнего голема достигло Шатии, по щиту побежали трещины. гра ха ха Крыша треснула окончательно, и Шати пришлось быстро эвакуироваться в небо. Древний голем смеялся. Вокруг него вновь начала собираться магическая сила. Шатия прекрасно понимала, как можно использовать воздушные потоки, и взорвала их в самый неподходящий момент. Голем полетел в сторону одной из башен и проломил ее своим телом. Шатия же остановилась. Девочка тяжело дышала. Она начала себя корить, что расслабилась и слишком привыкла к жизни обычной деревенской девочки, а не готовилась к битвам. «Шатия!» Кто-то позвал ее. И это точно был не древний голем. Шатия начала смотреть по сторонам, в поисках того, кто позвал ее по имени. На одной из башен, в опасной близости от поля боя, появился лев. «Лев?» «Ого!» Древний голем прокричал и принялся стрелять магическими снарядами, но в качестве цели выбрал не шатию, а льва. Девочка быстро переместилась к нему и развернула прочный магический щит. «Лев, зачем ты сюда пришел?» «Э, Шатия, я видел, как на реке напал голем, и побежал ее искать, а потом увидел тебя!» Шатия понимала всю сложность ситуации. Но Лев точно не тот человек, который может ей помочь справиться с древним големом. Такими темпами они наверняка оба погибнут. Противник действительно хочет расправиться с Шатией. Бывшая ведьме сложно сражаться и укрывать льва от атак противника. «Лев». «А? Что такое?» Ей было трудно поддерживать щит и разговаривать с другим человеком. «Если я смогу его победить, ты будешь меня бояться?» Шатя задала всего один вопрос. Ей просто стало интересно, если она покажет всю свою силу. Многие поймут, что она ведьма, но смогут ли ее принять потом? Чего она боялась? С одной стороны, она защитит город». Но, с другой стороны, ведьмы и раньше не пытались уничтожать нации. Лев стоял, не зная, что ответить. «Если ты можешь победить, сделай это быстрее». «Точно! Если ты не можешь победить противника, убей его как можно быстрее». Шатя подлетела к противнику как можно ближе. Древний голем как раз готовил еще один выстрел, чтобы окончательно пробить щит. «Узы греха!» Шатия использовала заклинания, и древний голем вдруг перестал двигаться. Призрак вины. Из тела Шатии вырвался черный туман и направился в тело голема. Тот тут же лишился возможности двигаться, а его тело охватил черный туман. Пламя, клеймения, меч, тьмы. Шатия создавала заклинания и тут же использовала их последняя песня. Вдруг само солнце стало черным. Весь город погрузился во тьму. А затем древний голем полетел вниз и пробил своим телом королевский дворец. Шатия использовала пять из семи заклинаний ведьм. Даже для нее это не прошло бесследно. Из последних сил она добралась до башни, где был лев, и упала. Глава десятая. Одиночество. «Чёрт, голема убили. Я думала, что смогу его поймать, но его мобильность помешала этому». Женщина летала над разрушенным королевским дворцом, смотря на место падения древнего голема и двух детей рядом, на башне. В руках у неё было несколько книг из библиотеки королевского дворца. Подчинённых, которые мне дал владыка, тоже поймали. «Ладно, больше тут делать нечего». Она больше не могла находиться в городе. Солдаты собирались в городе и уже начали обследовать королевский дворец. Минута промедления, и маги смогут ее заметить. Так что нужно уходить как можно скорее. В любом случае, основная цель уже достигнута. Она сломала печать древнего голема и нанесла королевской столице непоправимый урон. Даже несмотря на смерть голема, людям понадобится несколько лет, чтобы восстановить дворец, и оправиться от удара. «Ладно, ведьма мудрости, я жду тебя в стране демонов». Она посмотрела на Шатию и низко поклонилась, а потом исчезла, словно ее унес ветер. На следующий день после инцидента с древним големом по городу расползли слухи о той схватке. Кто-то из студентов Академии Магии уничтожил древнего голема. Сначала в это мало кто поверил, но потом нашлись и сами останки древнего голема, и солдаты, видевшие бой в небе собственными глазами. Неважно, сколько именно студентов там было, ребенок не может победить голема в честном поединке. Но город был спасен именно благодаря этому. Люди шли к особняку, где разместили студентов и приносили письма, а также цветы и продукты в качестве благодарности. Было много вопросов, но городские власти тут же сказали, что инцидент в Королевском дворце – произошел по вине демонов и многим просто стало недобоя с големом. Возник вопрос, почему демоны, которые должны сражаться на передовой, вдруг устроили диверсию в королевском дворце. Их цель была неясна. Было украдено несколько томов с заклинаниями, а также пал древний голем, который был запечатан цепями много лет как секретное оружие королевского дворца, на самый крайний случай. Некоторые, уже сочли это объявлением войны и хотели снова начать борьбу с демонами. Они вторглись в нашу страну и нанесли нам удар в самое сердце. Мы должны вновь взяться за мечи. Но как они вошли в Королевский дворец? Даже нападение на Северный форт было странным. Они появились словно из воздуха. Это какая-то магия. На военном собрании разгорелся ожесточенный конфликт между офицерами. Некоторые желали отправиться на войну, другие понимали, что лучше пока что держать оборону и не принимать поспешных решений. Мир снова наполнялся суматохой войны, и только немногие желали избежать этого. «На этот раз нам только чудом удалось избежать жертв, но мы не должны сходить с ума и бросаться в бой, как дети». Один из старых генералов был недоволен положением дел. «Неудивительно». Несмотря на такой масштабный инцидент, жертв не было. Да, много раненых, но это только царапины или небольшие ушибы. Вероятно, это как-то связано с девочкой, что убила древнего голема. Он хотел сначала во всем разобраться, найти ее и узнать всю правду. Девочка – обычная студентка, победившая древнего голема, может стать ключом к миру между демонами и людьми. Сначала нам нужно найти ту студентку и поблагодарить ее, потом начать ремонтировать разрушенный дворец и только потом задуматься на двойной против демонов. Он не видел никакого смысла в кровопролитной войне, где тысячи рыцарей падут просто потому, что людям вновь захотелось показать свое превосходство над другими. А Шатя, ты пойдешь в школу? Рики пришла навестить подругу. Сама она не сильно пострадала, всего-то пара царапин, перевязанные ноги. Но Шатия получила куда более серьезные травмы. Ее левая рука была полностью загипсована. Говорят, что рука проклята демонической магией, и теперь она не хочет заживать. Шатия объясняла подруге свою проблему. Древний голем получил крылья благодаря демонической магии, а также получил возможность накладывать на противника проклятие что не дают возможность применять целебные заклинания. Учитель сказал, что мне придется отправиться в небольшое путешествие. Надо окунуться в святой источник, чтобы снять проклятие. Ну, тогда мы не сможем видеться некоторое время, верно? Рики выглядела ужасно подавленной, когда узнала, что Шатия покинет школу на некоторое время. «Не волнуйся, у тебя хорошо получается. Над тобой больше не будут издеваться в школе». Шатия принялась успокаивать подругу, но у той все равно побежали слезы по щекам. «В конце концов, мне будет просто одиноко. Хи-хи, не переживай». Шатия согласилась с подругой, но ничего не могла сделать для нее. За два месяца обучения в школе они практически не расставались, только когда шли спать или попадали на разные факультеты. Расставшись с Рики, Шатия отправилась в свою комнату, Ей дали освобождение из-за лечения. Никто даже не стал задавать вопросов, почему ее рука не заживает. Все решили, что это просто случайное проклятие. Удивительно. Опыт говорил Шати, что проклятие – это очень мощное заклинание. Но на ведьма оно не должно распространяться. Она долго думала, что с ней будет. Поймут ли, что она ведьма и решат сжечь. Или кинут в тюрьму и будут допрашивать». Но ее встретили как героя, и Шатия не знала, как себя вести. Шатия дотронулась до куклы Натальи. Как сильно была бы рада изумруд, если бы узнала, что люди приняли ведьму и даже назвали ее своим героем. Она могла бы ее оживить, но нужная книга заклинаний была украдена демонами. У них вдохновитель. Пробормотала Шатия. Было известно, что демоны ищут ведьм. Изумруды Шатифара остались живы, а значит, могли выжить и остальные. В гардеробе ведьмы Дознания был шелковый плащ, что позволял путешествовать по всему континенту со скоростью ветра. Ведьма Дознания никогда не любила людей, так что вполне могла договориться с демонами после охоты на ведьм. Шати, а ты готова? О, почти все. Скоро выйду. Опаковав в сумку только то, что было нужно. Шатия вышла из комнаты. За дверью ее ждал учитель и один из солдат, что должен помочь им погрузить вещи в повозку. «Я благодарна вам, учитель. Вы не только привезли меня в королевскую столицу, но и теперь готовы помочь отправиться к источнику». «Ну а что случилось-то, Шатия?» Шатия подошла к нему и взяла учителя за руку. «Мне очень жаль, но моя цель не источник, а страна демонов». Шатия тут же активировала заклинание. Память учителя изменилась. Теперь все будут думать, что он отправился с девочкой в путешествие к Источнику для снятия проклятия. Сам же учитель останется в городе, а Шатия отправится в королевство демонов. Следующая цель Шатии – королевство демонов. Нужно решить все вопросы и не допустить войну. Здравствуйте. Вот и закончился третий том который рассказывает нам о её школьных похождениях. Наконец-то понятно, как работает магия в этом мире. На мой взгляд, она похожа на работу магии в манхве «Магия вернувшегося должна быть особенной». Там магия работает тоже через формулы, и также существуют заклинания, которые необходимо говорить, комбинируя слова. В этой части немного приоткрыли лор ведем. Но мне до сих пор не ясно их иерархия внутри. Автор сказал нам, что Шатия самая сильная и является номером один. Но при этом есть мама. Плюс к этому Изумруд подходил именно к Шати с просьбой успокоить других ведьм, которые ее облили водой. Из чего тогда следует, что мама у них это ноль? Когда еще был момент, рассказывающий нам о ведьме дознания, Почему автор сделал акцент именно на её отношении к людям и ещё вещи, которые она использует как артефакты, я так понимаю. Печально, что автор не захотел нам рассказать, какой магией она пользуется. Но, возможно, исходя из её артефакта, это магия ветра, может быть. Кроме магии ветра, мне кажется, она может повелевать разумом. Раз она ведьма дознания, Я вот до сих пор не могу понять, какой артефакт у Шати, То есть, это её мозг получается? Или это конкретно её магическая сила? Или это её долголетие? Потому что если мы берём в пример ту же изумруд, у неё артефакт — это глаза, которые превращают в камень. У ведьмы дознания — это плащ. А у Шати что тогда? Непонятно. Я надеюсь, что всё окажется простым, и это просто будет мозг. Представляя себе артефакт в виде мозга, я вижу хрустальный мозг, который помещен у нее в голове, из-за чего у нее серебристые волосы, о планах на следующий том. На данный момент, когда я это записываю, готово только три главы четвертого тома. Параллельно буду немного записывать, чтобы не отставать. Также, третий том преподнес нам нового персонажа, Лев, с ним у меня есть тоже идея для мема, Через некоторое время после публикации работы на одном из сайтов, куда я выкладываю, я закину мем в комментарии ко второму тому, чтобы он не вызывал никаких спойлеров. На этом комментарий я свой заканчиваю. Спасибо вам большое, что слушаете. И услышимся с вами в четвертом томе в Королевстве Демонов.